Глава девятая. Тайна раскрыта. Елена Владленовна проводила Веронику задумчивым взглядом. Девица нагляла с каждым днем. Если так будет продолжаться дальше, она совсем выйдет из-под контроля. Сейчас это не имеет значения, но после Нового года с ней придется считаться. Это настораживало и пугало. Елена Владленовна привыкла к власти и к приходу конкурентки была не готова. Хуже всего, что устранить нахалку нельзя. Слишком многое зависит от нее и от Влада. Придется улыбаться и, сжав зубы, помогать. Впрочем, Вероника сейчас была меньшей из проблем. Информация, которую она сообщила, волновала сильней. Елена Владленовна взяла со стола смартфон и выбрала номер на панели быстрого доступа. «Мне нужно с тобой поговорить». Безапелляционно заявила она и повесила трубку, не дожидаясь ответа своего начальника. То, что сказала Вероника, являлось чрезвычайно важным. Если одна из лицеисток знает слишком много, с ней срочно нужно что-то делать. Некоторые тайны не должны покинуть эти стены. Оставался, конечно, небольшой шанс, что Вероника ошибается или пытается оговорить соперницу, но Елена Владленовна не верила в случайности. Она и сама давно подозревала Алину. Слова Вероники лишь подтвердили собственные догадки. Когда через 15 минут в дверях кабинета появился мрачный Анатолий Григорьевич, Елена Владленовна сразу поняла. «Случилось нечто нехорошее. Мне нужно с тобой поговорить», — осторожно заметила помощница директора и указала мужчине на кожаное кресло возле письменного стола. «Ты не поверишь, но мне тоже», Его слова прозвучали резко, словно ругательство. «У нас проблемы». «Как ты догадался?» Елена Владленовна попыталась из-за легкой иронией скрыть волнение. Она еще никогда не видела своего начальника таким... взволнованным? Нет, скорее даже испуганным. «А мне не нужно догадываться», — вздохнул директор. «Думаешь, все неприятные известия исходят только от тебя? Поверь, это не так». «Давай уже рассказывай, что произошло перед тем, как я поведаю тебе по-настоящему плохие новости». «Помнишь, я обещала тебе заняться Вероникой?» После слов Анатолия Григорьевича стало совсем тревожно, и Елена Владленовна заметно нервничала. «Да, помню. Похоже, тебе удалось настроить ее на правильный лад. У них с Владом все хорошо». «Не в этом дело», — отмахнулась помощница директора. «Ты в курсе, что девочка знает достаточно и относится ко всему серьезно?» «Она осознает, какое великое будущее ей уготовано. Не в полной мере, но все же. В числе прочего, я просила ее немного понаблюдать за Алиной. Вероника прекрасно понимала, что хорошенькая блондиночка может составить ей конкуренцию, поэтому согласилась». «Короче, Елена!» — начал раздражаться Анатолий Григорьевич — «Меня не очень интересуют ваши женские разборки». «Вчера ночью Вероника видела, как Алина входит в подземелье через потайную дверь». «Что?» «Анатолий Григорьевич нервно дернулся». «Она точно не ошиблась?» «Не думаю. И не похоже, что Вероника врет». «С ее слов Алина заходила туда так, словно не в первый раз. уверенно. «Думаешь, она врала во время допроса? Но как?» «Не знаю». Сложно делать такие выводы. Вероника вполне может принять желаемое за действительное, а то и просто оговорить соперницу. Но не понимаю, зачем ей это нужно. Насколько я знаю, Алина и Влад на данный момент не общаются. Видимо, твой сын не соврал, когда говорил о том, что Алина — это лишь мимолетная слабость. Выясни все точнее. Мне сейчас совершенно некогда этим заниматься, поэтому просто не спускай с Алины глаз. «Ты не Вероника» которая вполне может устранять подобным способом конкурентку. Не упусти главное, потому что если Алина была в подвале, остается открытым вопрос, кто помог ей замести следы и чем он при этом руководствовался. Я не верю, что у девчонки хватило собственных сил соврать мне. Она, конечно, сильнее, чем может показаться на первый взгляд, но не настолько. «У тебя есть предположение, кто может за этим стоять?» «Да, и они мне не нравятся. Думаю, у тебя возникли такие же. Но сейчас не до глупых, ничем не подтвержденных домыслов. Ничего за несколько дней не произойдет. Пусть все движется своим чередом, потому что в ближайшее время у нас будут проблемы посерьезнее, чем слишком любопытная лицеистка. С ней мы успеем разобраться и позже. Раз она больше, чем за месяц, ничего не разболтала, значит, будет молчать и дальше». «Теперь понятно, почему она так хотела уйти», — задумчиво протянула Елена Владленовна. Но потом встрепенулась и, повернувшись к своему собеседнику, уточнила. «Какие проблемы? Ты сам не свой. Я никогда не видела тебя таким...» Она замолчала, справедливо предположив, что слово «испуганный» Шеше вряд ли понравится. «Сегодня вечером у нас будут гости» обреченно отозвался он даже не заметив двусмысленной паузы гости точнее гостья Та, ее внимание я не хотел бы привлекать кто она одна из немногих кого я еще уважаю и опасаюсь неужели это многоликая она и уверен ее прислал Шива он что-то подозревает и она явилась чтобы вынюхивать и следить «Будь начеку. Нам предстоит несколько тяжелых дней, полных лжи и лести. «Влад?» «Сначала я думал убрать его на время из лицея, но потом понял, если это вскроется, то вызовет только лишние вопросы и подозрения. С ним я тоже поговорю и велю вести себя естественно. А его существовании все равно, рано или поздно узнали бы». «Да, но ты планировал, что это произойдет после Нового года» в тот момент, когда твоим замыслам ничего не будет угрожать. Этот план уже потерпел поражение. Чем доброжелательнее и открытие мы будем сейчас, чем меньше станем скрывать, тем быстрее от нас отстанут. Поверь. А сейчас начинай готовиться к вечеру. Мы должны быть на высоте. Бессонная ночь давала себя знать, поэтому я совсем не расстроилась из-за того, что не застала Ксюшу в комнате и завалилась спать. Сегодня мои занятия удачно начинались с одиннадцати. До начала пары оставалось еще полчаса. Вероятнее всего, Ксюша пошла на завтрак, а значит, у меня впереди целых два свободных часа. Я с наслаждением вытянулась на кровати и укрылась из головой одеялом, надеясь, что подруга про меня забудет и не прибежит между парами проверять, не нашлась ли я. Единственным желанием было проспать как минимум до обеда. Не расстраивала даже то, что я разругалась с Владом. Точнее, расстраивала, но спать хотелось так сильно, что дурные мысли в голову не лезли. Но мои мечты оказались несбыточными. Обеспокоенная Ксюша прибежала, как по расписанию, сразу же после первой пары, и завопила с порога. «И где тебя черти всю ночь носили? Знаешь, как сильно я переживала? Едва не кинулась организовывать спасательный отряд». «Отстань, со мной все нормально». Вяло отмахнулась я и закрыла голову подушкой. Но подруга не собиралась так легко сдаваться. «Вставай!» — скомандовала она и бесцеремонно стащила с меня одеяло, а потом, немного подумав, отобрала и подушку. «Вставай! Кому говорят? Ты что, хочешь прогулять этику у Елены Владленовны? Она же тебя потом съест!» Имя помощницы директора мигом согнала с меня сон. Я обреченно села на кровати и потерла глаза с ужасом, вспоминая, что забыла умыться значит, под глазами сейчас колоритные черно серые разводы. «Ну и где ты пропадала до утра?» — поинтересовалась подруга, убедившись, что я проснулась и собираюсь ретироваться в ванную. «Гуляла. Так как Влад ушел вчера вскоре после тебя и до конца вечера тоже не появился, даже боюсь предположить, с кем, — нахмурилась Ксюха. «И правильно боишься, потому что твои догадки верны». Буркнула я и заперлась в ванной, стараясь не слушать Ксюхины соображения по этому поводу. «Ну и что у вас?» — успокоившись, спросила она, когда я вышла. «Ничего. Распространяться дальше на эту тему не хотелось. Я молча расчесала волосы и начала заплетать косу. Но от Ксюхи невозможно было так просто избавиться, поэтому пришлось объяснять. Ксюш, прогулка была моей очередной ошибкой. Что бы ни случилось, как бы ни сложились обстоятельства, он всегда выберет Веронику. Поэтому будь другом, не говори никому из компании, что я не ночевала в комнате, хорошо? Мы и правда просто гуляли, а под конец я поняла, это одна большая ошибка. Давай больше не будем говорить на щекотливую тему наших взаимоотношений с Владом, они того не стоят. «Ладно, уговорила. Не хочешь говорить о Владе? Не будем». Как-то уж очень быстро согласилась подружка. Я с подозрением на нее покосилась, подозревая подвох. И не зря. «Ты лучше посмотри, что я сегодня достала!» Ксюха хитро ухмыльнулась и вытащила из рюкзака ключ, похожий на тот, которым запиралась наша дверь. «От какой он двери?» — холодея спросила я. «Зная Ксюху, ничего хорошего в голову не приходило. Это ключик от комнаты нашего нового препода». «Ты совсем с ума сошла!» — возмутилась я. Ксюха была, конечно, рисковой, но я не думала, что до такой степени, чтобы стащить ключ от комнаты преподавателя. Все еще не теряя надежды на лучшее, я уточнила. «Ты где его взяла?» «Разве это так важно?» — Ксюха пожала плечами, но, увидев мой бешеный и возмущенный взгляд, созналась. «Я сегодня за завтраком села рядом с Георгием Романовичем» исключительно потому, что попала в самый час пик и свободных мест не было. Подруга сделала честные глаза, ну и прихватила случайно его ключик. А зачем Георгий Романович его на стол положил? Я не могла проигнорировать такой соблазн. Трудно, что ли, в карман было убрать? «Случайно?» — задохнулась я. «А если он заметит пропажу?» «Ну, конечно, заметит!» Нахалка беспечно пожала плечами. «В комнату-то он к себе без ключа не попадет?» «Не переживай». Она примирительно махнула рукой, заметив, что я готова взорваться очередной гневной тирадой. «На вахте ему выдадут запасной. Ты, главное, не нервничай». «Ксюш, а если он поймет, кто именно взял ключ?» «И в таком случае ничего страшного не произойдет?» «Мою соседку, казалось, ничто не может напугать. Ты посмотри!» Она достала из другого кармана рюкзака ключ от нашей комнаты и проворно отцепила от него розовый пушистый брелок. Они же словно братья-близнецы. Скажу, что перепутала. А сейчас прекращай изображать соляной столб и бегом на занятие. Посмотри на часы. Если будешь медлить, мы точно опоздаем. Скажи, как ты собралась использовать ключ от комнаты преподавателя? Вздохнула я, застегивая маленькие перламутровые пуговицы на белоснежной рубашке с эмблемой лицея на кармане. Мы используем его по прямому назначению. Я не буду вламываться к преподавателю. А вдруг нас поймают? — Не поймают, если будем осторожны, — отрезала подруга. — Я же не предлагаю тебе идти туда сейчас, когда в коридорах полно народа. — А когда предлагаешь? Ночью? Так ночью он там спит. — Алин, вспомни, что будет сегодня вечером. — Правильно, ты опять забыла. Осенний бал. А я, между прочим, помню и даже пару тебе нашла». «Какую пару?» Голос сорвался на хрип, и я поняла, что Ксюха хочет меня сегодня добить. «Олега, мы же с тобой договаривались». Подруга отмахнулась от меня, как от назойливой мухи, и продолжила. «Так вот, во время бала все преподаватели будут в зале. Часов до девяти вечера, точно. А мы с тобой ненадолго улизнем и перекинем на флешку информацию с компьютера Георгия Романовича». «Может, лучше пойдем в кабинет к Владленовне?» — застонала я. «Мне совсем не нравится твой план». «Нет», — покачала головой Ксюха. «Во-первых, ключа от кабинета Елены Владленовны у нас нет. А во-вторых, чутье подсказывает, что у Георгия Романовича мы найдем значительно больше полезной информации по интересующему нас вопросу. Мы только хотели узнать, учился ли его племянник в лицее и когда это было». «Нет», — упрямо заявила Ксюша. «Изначально мы хотели узнать, что произошло с Машей и нет ли связи между ней и племянником Георгия Романовича. Он неспроста шарился в компьютере нашей змеюки. Думаю, мы найдем ответы на интересующие нас вопросы в ноутбуке нового преподавателя». «Пошли на пары. Я понимала, что спорить или взывать голос у разума бесполезно. Не хватает еще опоздать на Владленовну. Уже лучше совсем не ходить». «Ты права!» — всполошилась соседка, и мы, мельком взглянув на часы, выскочили в коридор. За пять минут нам предстояло совершить забег с первого этажа общежития через подземный переход на четвертый главного корпуса. Почти непосильная задача. Как назло, в холле прямо перед лестницей за минуту до звонка случилось то, чего я боялась сильнее всего. Нас остановил Георгий Романович. Мужчина выглядел расстроенным. «Ксюша!» Растерянно сказал он, «Простите, что задерживаю вас, но, может быть, вы заметили, куда из столовой исчезли мои ключи? Мы же с вами сидели за одним столиком. Просто не представляю, где я мог их оставить». «Нет», — не моргнув глазом, соврала подружка, а я почувствовала, как вспотели ладони и задрожали колени. «К сожалению, не видела». «А не могли вы их случайно прихватить? Я заметил, ключи здесь очень похожи друг на друга». Предпринял еще одну попытку мужчина, и мне стало совсем стыдно. Хотелось провалиться сквозь землю. «Сейчас посмотрю». Ксюха для приличия порылась в сумке и сокрушенно покачала головой. «Нет, у меня только свои». «Это печально», — расстроился Георгий Романович. «Не переживайте, думаю, найдутся», — беспечно отозвалась Ксюха. «А пока возьмите запасные на вахте. Мы всегда так делаем». «Да взял уже». Махнул рукой преподаватель, а мы понеслись вверх по лестнице, понимая, что до звонка ни за что не успеем. Противная дребезжащая трель настигла нас между вторым и третьим этажами. На наше счастье, сегодня Елена Владленовна немного задержалась, и мы успели сесть за парту буквально за минуту до ее прихода.